Глава восьмая Открываю глаза в незнакомой квартире. Жара страшная. Пытаюсь нащупать пульт от кондиционера, но на стене вместо него висит ковер. Вот дела. Я что, переместился во времени? Такого лет двадцать не встречал. Как я сюда попал? В голове проплывают отголоски прошлого вечера. Клуб, танцы, напитки, смех. Тянусь рукой за очками на полу, но вместо них конверт. Читаю корявый почерк и понимаю, Сафин, ты попал. На подушке рядом какое-то шевеление. Я что, спал не один? Сдвигаю одеяло в сторону, освобождая лицо. Ну да, все сходится. Девица жмурится от света. Разбудил. Какой нехороший. Ты! Визжит, проснувшись. Я. Что за место? Оглядывается. Думал спросить о том же. Смотрю на девушку. Она до носа натянула одеяло. Одни глаза видны, до косички во все стороны торчат. Африканский стиль. А еще палец с кольцом вижу. Безымянный. «Это что?» — вздрагивает она, заметив мой взгляд на своей руке. «Кольцо. И если ты не была замужем раньше, то теперь уж точно не свободна». Смеюсь, а ей не весело. «Замужем? За кем?» «За мной». Показываю ей свою пятерню. Такое же на моем пальце, только шире и без камня. «Мы женаты?» — шепчет бледнее. «Когда успели? Что вчера было?» «Свадьба, как видно». Я ничего не помню, но жутко рад. Свою часть сделки я выполнил. Теперь просто тянем время, наслаждаясь чувством сладкой победы в очередном споре. Я женился за сутки. На девушке, которая попалась под руку. Первая встречная, все как нужно. Кто молодец, я молодец. Пока нахваливаю свою прыть, девушка стягивает одеяло и спрыгивает с постели, а затем хватает скомодры рюкзак и бежит к двери. Лика! Вспомнил наконец, как зовут. А ну стой, куда ты? Разводиться! А вот и нет. Догоняю и пытаюсь схватить. Верещит, сопротивляется. Ну что за строптивая коза? Тихо, давай поговорим. Не о чем нам с тобой разговаривать. Выпусти! Я полиции вызову, заявление напишу, тебя посадят! «Не посадят. Ты совершеннолетняя и сама согласилась». Говорю то, что первое приходит в голову. Кажется, ее этот довод не впечатлил, но при слове «полиция» в моей голове всплывает интересное воспоминание. Может, она забыла? Напомню. «Иди, Лика!» — отодвигаюсь и указываю на дверь. «Ты же у нас промышленная шпионка. Выйдешь и сразу в отделение топай. Тебе светит солидный срок, а после побега от полиции еще накинут». «Ну ты иди, конечно, не буду задерживать. Из нас двоих, если и посарят, то тебя». Врешь. Смотрит на меня испуганно. Потом переводит взгляд на ноги, босые. Перед дверью ее сникерсы валяются. И пижама на ней все та же. Речкой пахнет, если принюхаться. «Я думала, что это сон!» Лепечет, закрывая лицо руками. «Ты что, правда Феррари утопил вчера?» «Да, мне тоже это снилось. Но на самом деле было наяву». А потом мы в клуб пошли. Ага. А дальше? Дальше не помню. Я тоже. Разочарованно качает головой. Чуть не плачет. Это ты мне подсыпал что-то в еду? Специально? Хотел, чтобы я на все согласилась? Признавайся! Кидается на меня с кулаками. Пытаясь поймать ее руки, кое-как удаётся. Зажимая сзади, вырывается. Тихо, успокойся! Да? Ты мной воспользовался! У нас что-то было! Смотрит на меня, а в глазах отчаяние и стыд. Даже самому совестно, хотя, уверен, мы не ни. Хотя... Если было, то очень жаль, что я ничегошеньки не помню. «Ну и чего ты так волнуешься? Чего тебя смущает?» «То самое, из-за чего дети бывают!» Злится. Косички падают ей на лоб, она их сдуть пытается. Такая забавная, когда сердится. Но не глупенькая ли? Беспокоится из-за того, что выскочила замуж за богача и за свою девичью честь. «Где б таких барышней ещё поискать?» «Другая на ее месте уже прыгала бы от счастья, и мне себя под всеми соусами предлагала, чтобы подольше задержаться оттуда. Даже обидно, что я ей совершенно не нравлюсь. Может, зубы почистить или побриться, и тогда светит хоть что-нибудь. Первая брачная ночь у нас точно была. Решаю подзадурить. Она сейчас меня этим взглядом убьет, но запугать не удается. Только волнует меня, заводит». Если будет и дальше так пыхтить и губы кусать, не сдержусь и брачное утро ей устрою. «Теперь ты точно жениться обязан на мне после такого!» «Уже!» — сую ей под нос кольцо. Сглатывает, не знает, что сказать. «Ну, раз уж мы женаты, может быть...» «Сафин!» — вспоминает мою фамилию. «Прекращай цирк! Лучше давай вспомним, что случилось!» «Да успокойся! Сама подумай, ты спала в одежде!» «Да и я прямо в джинсах уснул. Чего у нас могло быть?» Улыбаюсь, недоверчиво хлопает глазами. Молчит. «Ладно, предположим», — прищуривается. «А что за квартира? Ты молодую жену куда привел?» Руки в бока упирает. «Недовольная еще, погляди-ка». «Сам не знаю». Осматриваюсь. «Ремонт бабушкин, не удивлюсь, если туалет на улице». и тут взгляд падает на листок с запиской, и в голове, наконец, складывается пазл. «Это точно подстава!» «Что там написано?» Вырывает у меня из рук бумажку. Не хочу отдавать, но она проворная коза. Вытащила и читает вслух. «Приложение к договору на почте. Надеюсь, ты уже ознакомился и знаешь, что с 0000 деньги на твоем счете блокируются». Лика поднимает на меня испуганный взгляд. «Не удивляйся, что в квартиру попасть не сможешь. Мы перепрограммировали замок». Это временная мера, не паникуй. Жилплощадь ваша новая, не шик, но с милым Раи в шалаше. Так ведь?» Оглядывается и еще сильнее раскрывает глаза. Даже у нее в съемной квартире были условия получше. Это вообще мрак. «Рос? Что за договор? И какое еще приложение?» «Что-то мне совсем не хочется рассказывать Лики про спор. Она, конечно, уже слышала урывками, но мне почему-то кажется, что не станет обо мне лучшего мнения, когда узнает точно, что я поспорил на нашу свадьбу. Пусть верит, что приглянулась мне. Не знаю, тут интернета нет, и телефон у меня после вчерашнего купания тормозит. Хваленные непотопляемые яблоки. Либо в врут, либо в реке настолько плохая экология, что радиоактивный телефон сам радиации нахватался и теперь глючит. Верит? Вроде да. Так... Тут дальше еще написано. Жить будете здесь без лишней роскоши, чтобы чувства ваши золотом не подогревались, а ты перестал дурью мочиться. Поживи, как нормальный человек. Спокойно. И нечего бубнить. Вас вчера еле спасли. Такое учили, что и во сне не снилось. Надеюсь, это был твой последний вечер чудес. С сегодняшнего дня новая жизнь начинается. Прими как дар и радуйся. Чтоб с голоду не помер на еду и проезд тебе прожиточный минимум. найдешь там, где обычные люди сбережения хранят. Но не спеши тратить, это на месяц. На работу не забудь приходить и помни. Жениться за три дня не фокус. Фокус супругу без денег удержать и не развестись. А главное, чтобы в ваш брак окружающие поверили. Только тогда победа за тобой. Ну и последнее. Все твои активы в статусе заморожены. Не думай хитрить, подкупать, жульничать. У меня везде глаза и уши. Помни о нашем договоре. Сажусь на диван, обхватывая голову руками. Вот это подстава. «Зачем я спорил? Жил бы сейчас себе, как раньше. Хочешь, ешь, хочешь, пей. Хочешь, собаку лобстерами корми». «Джо!» — вскакиваю. «Куда дели моего пса?» Лика смотрит на меня удивленно. «Какого еще пса? Ты про Лобанова, что ли? Так он не пес, а друг». Трогает мою голову, видимо, решила, что у меня горячка. И в этот момент из-под скрученного одеяла на постели раздается смачный храп. «Макс!» Лепечет Лика бледнее на глазах. «Он что, с нами спал? Третьим?» Качаю головой. «Для крупного мужика на нашей кровати место маловато. Кидаюсь к храпящей куче и стаскиваю одеяло. Слава небесам! Мой Джо никуда не делся!» «Это кто такое?» Женушка хлопает глазами, оглядывая тушку по размерам напоминающую молочного поросенка. Мопс дрыхнет, как убитый, да еще и похрюкивает. Смотрю на безмятежно спящую морду и радостно заявляю. «Знакомься, Джо Блэк!»